«Если бы это было в наши дни, я бы обязательно получила Оскара. Или, на худой конец, пальмовую ветвь, потому что у меня была революционная роль». «Революционная?» Евсеев с недоумением посмотрел на утративший яркость красок плакат «Три дня в Ялте». Пляж, море, заходящее солнце – это фон, а на переднем плане – загорелая девушка в достаточно скромном по нынешним меркам бикини. Пышная грудь, тонкая талия, развитые бедра, выпуклые ягодицы, мускулистые икры – короче, ничего особенного. Опять-таки по нынешним меркам. В начале 70-х все мужчины Советского Союза были влюблены в эту девушку – в Нину Архипову. Не в том смысле, что про революцию. Полная, довольно неряшливого вида женщина машет рукой. Это тоже Нина Архипова, но реальная, из сегодняшнего дня. Конечно, ей бы лучше убрать плакат, тогда контраст не был бы столь убийственным. Просто появился фильм нового поколения. Без планерок, производственных совещаний и мартеновских печей... Песни, танцы, любовь, красивая природа, а в центре всего я, почти обнажённая. Теперь этим никого не удивишь, но тогда... Картину положили на полку, режиссёра чуть не исключили из партии. Потом всё образовалось, я стала символом нового отношения к женщине, не как к передовику производства или домашнему животному, а как к объекту, «Мужского вожделения?» Евсеев слышал от отца эту историю. Все образовалось после того, как Нина Архипова не на экране, а в жизни выполнила роль объекта вожделения крупного государственного чиновника. Настолько крупного, что он входил в касту неприкасаемых, поэтому собранный комитетом компромат так и не был реализован. Зато портрет революционной красотки обосновался на этикетке одного из знаменитых массандровских портвейнов. «Так вы можете вспомнить этого светского льва дядю Колю?» В очередной раз Евсеев попытался подтолкнуть бывшую красавицу в нужном направлении. Женщина опять махнула рукой. «Сколько их было, этих светских львов!» И дядя Коля, и дядя Петя, и дядя Володя, и каждый обещал золотые горы. Только где они все? И где эти горы?» Действительно, в тесной хрущевской однушке стоял отчетливый запах нищеты. Неубранная продавленная тахта круглый стол, три стула и древний шифонер составляли все убранство квартиры. Плакат на стене служил единственным напоминанием о прежней жизни. В ней действительно имелись и золотые украшения, и бриллианты, и шикарная квартира на Ордынке, но все это вылетело в трубу. Точнее, в бутылке из-под самых ординарных дешевых портвейнов, которыми заставлен узкий балкон и кухня. Дядя Коля. «Он ездил на Волге, посещал престижные концерт, его многие знали». Нина Архипова поднялась и, заметно прихрамывая, направилась к шифонеру, порылась внутри и положила на стол старинный фотоальбом. Когда она наклонилась, Евсеев отчетливо ощутил запах алкоголя. «Вот, смотрите, это съемки трех дней, это репетиция в театре». «Это моя вторая свадьба. Я шесть раз была замужем, четыре с регистрацией. Ну, а романов и интрижек не сосчитать. Я вообще не понимаю. Зачем вы ко мне пришли, если вас не интересует моя жизнь? Вы ведь журналист!» Евсеев представился, когда позвонил в дверь, потом еще дважды в ходе разговора. «Но раз угасшая звезда хочет его видеть только журналистом...» Он неопределенно кивнул. «А почему вы не записываете? Где ваш диктофон? Или фотоаппарат? Впрочем, вы можете купить у меня любую фотографию. Выбирайте». «Спасибо, не надо». «Ну тогда займите мне денег. 100 рублей. До да пенсии у меня ведь вторая группа. Я всегда отдаю. Можете спросить у соседки». Контрразведчик вздохнул. С деньгами у него самого было не густо, но делать нечего. Порывшись в карманах, он выложил на стол несколько купюр. А дутловатое лицо женщины оживилось. «Я сразу поняла, что вы джентльмен», — церемонно произнесла она. «Сразу, как только вы вошли. И даже если мы с вами разопьем бутылочку-другую, вы не позволите себе ничего лишнего. Ведь так? Только вам придется сходить в гастроном. У меня и закуски нет». «Скажите...» А кто еще был заметной фигурой в артистическом мире 70-х годов? Нина Архипова презрительно выпятила губу и покачала головой. Да никого не было. Кто там мог быть заметной фигурой? Посмотрите газеты тех лет, и вам все станет ясно. Так вы пойдете в гастроном? Евсеев встал. К сожалению, мне надо возвращаться на работу. Извините». Ничего, я Ленку попрошу. Главное, чтоб деньги были. А тут хватит и на вино, и на сосиски. на Архипова на плакате. на Архипова в реальной жизни улыбались. Но это были совершенно непохожие улыбки.